«Мольберт принадлежал Реми», — заметил скульптор. «Мальчишка уже ловко стал рисовать». «Так значит, сын у меня художник», — удивленно воскликнул Сент-Люси, и он привычным жестом втолкнул наставника в пролетку, ждавшую их у дверей. «Побывали они и в полицейском управлении. Побывали они и у Диона, который сочинял поэму, сидя под скрещенными рапирами. А рядом на книжном шкафу...» Красовался череп в бархатной полумаске с кружевной оборкой. Побывали они у Мерсье и его сожительницы Акушерки, дородные да краснощекой женщины. Побывали и в отдаленнейшей части Ботиньоля, в мастерской живописца Потреля. Побывали у некой девицы Мари. Побывали и у девицы Луизы, которая стала заигрывать с бывшим министром и называть его папочкой. Однажды, превосходно позавтракав, и завидев извозчика, который вот-вот должен был его умчать, Годелло-Террас попросил господина Сент-Люси разрешить ему съездить домой за рубашкой и носками, но тот даже не ответил, а приказал кучеру остановиться у первой попавшейся лавки, торгующей бельем. В тот день они отправились к Телемаху, мирагуана который никогда еще не доводилось видеть, чтобы перед харчевней ее хозяина останавливался экипаж, забило тревогу, а телемаха охватил благоговейный ужас, когда из экипажа вышел бывший министр императора. — Это вы, мусью Сент-Люси! — проговорил он и замер с открытым ртом. Он из-под поглядывал на экипаж, не спрятался ли там сулук. Успокоившись на этот счет, он улыбнулся Годелло-Террасу и спустился в подвал за пивом. Пока его не было, господин Сент-Люси внимательно разглядывал портрет в золоченной раме, висевший над стойкой. — Красивая штука, не правда ли, мусью? — спросил негр, голова которого показалась на поверхности земли. — Это, мусью, ваш сын, — нарисовал мой портрет. Мусью Реми просто колдун. Папаша метнул на наставника взгляд, дышавший черной ненавистью, и это было все. Телемах, узнав от бывшего министра, что Рыми исчез, долго о чем-то раздумывал. Прищурившись, будто кот, впавший в дремоту, он, казалось, взглядом советовался с Мирагуаной. Наконец, стряхнул головой и произнес важным и проникновенным тоном «Мусью!» Молодого человека похитила любовь. Все молодые люди от любви беснуются, как братец в аду, когда он пляшет на клетке с змеей. Старушка-стрепуха с трепухой это очень хорошо, но красотка-девчонка — это тоже хорошо. Телемах замолчал. «А вы знаете, где мой сын?» — спросил Сант «Знаю, мусью», — ответил Телемах. «Он там, где девчонка». Его спросили, где же красотка, о которой он говорит? — Не знаю, мусью, — ответил он и улыбнулся, как малый ребенок. Большего господину Сент-Люси не удалось добиться. Он втолкнул наставника, державшего пакет с носками и рубашками в пролетку, и велел телемаку сообщить обо всем, что удастся разузнать о Рами. Глава четырнадцатая Телемах облачился во фраг. В партикулярном платье у него был такой представительный вид, что швейцар в отеле, не колеблес, указал ему на парадную лестницу. «Здравствуйте, мусью», — сказал телемах Алидору, который был одет в розовую куртку и панталоны со штрипками. «Я знаю, где мусью Реми. там, где девушка, а девушка в Вранше на море». Тут он объяснил то не раз примечал как юношу интересует господин сарьет домовладелец из курбевуа решил что все дело тут в какой нибудь девице от жены мясника и от булницы он узнал что господин сариет человек неразговорчивый опекун девицы которая лишилась отца и жила вместе с матерью на улице фельянтинок девица говорили прехорошенькая, и пронюхав что господин Сариет Поехал навестить свою подопечную в деревушку близ Авранша. Телемах решил, что мусью Реми тоже отправился в Авранш. Он уверял, что сам братец Иосиф — прорицатель, так ловко не отгадал бы загадку, даже если бы сплясал на клетке со змеей. Господин Сент-Люси поспешил выпустить из темницы наставника, который уже начал привыкать к своей роскошной, необыкновенной жизни, и велел ему укладывать вещи. При этих словах, полных жестокой иронии, Годелл этот раз возвел к потолку глаза, они напоминали глаза собаки или мученика, и придавали его облику что-то трогательное. Мальчишки рассыльному велено было купить для него несколько носовых платков, и наставнику пришлось ехать бок о бок с мулатом по нормандской железной дороге. Путешественники провели ночь во вранше. Утром мягкий свет посеребрил песчаный берег бухты, в глубине которой темнела зубчатая пирамида гора Сен-Мишель. Аледор притащил Годел Тараса к дилижансу, ходившему в приморскую деревушку. Бывший министр занял лучшее место впереди, а пленника усадил под брезентовой покрышкой между двумя ящиками, которые так и впивались ему в бока. Приехав на взморье, где в тот день была приятная, нежаркая погода, Сент-Люси тотчас же нанял комнату на постоялом дворе и запер свою жертву на ключ. Он засыпал вопросами хозяйку, и та сказала, что господин Реми взял ящик с красками и пошел вместе с господином Царьетом к береговым скалам. Алидор поспешил туда, и действительно, минут через десять увидел Реми, который преспокойно писал «Утесы». Алидору страстно захотелось и отколотить сына тростью и сжать его в объятья. Пока он колебался, не зная, какому порыву поддаться, Реми бросился ему на шею. Куда делся хмурый юнец, с которым отец расстался четыре года тому назад? Перед ним стоял сильный, энергичный и жизнерадостный молодой человек. Лицо у него было открытое и улыбающееся. «Как я счастлив, что ты приехал, папа!» — воскликнул он. «А я собирался тебе написать. Вот познакомься с господином Сарьетом, а он представит тебя госпожа Лурнель и ее дочери». Господин Сарьет, измерявший зонтом прибрежные скалы, прервал свое занятие и поклонился. Вечером, когда на небе появились полчища звезд, господин Алидор Сент-Люси с изысканной креольской любезностью предложил руку госпожа Лурнель, приглашая ее пройти из поберегу. Реми шел рядом с Жанной и любовался ее ресницами. Казалось, будто они отбрасывают голубоватые ночные тени на ее круглые щечки. Она вскинула свои ясные глаза, напоминавшие фиалки, омытые росой, взглянула на молодого человека и промолвила, сверкая зубками, по которым скользнул луч луны. — Вот моя мама совсем-совсем не понимала, почему вам вдруг вздумалось попутешествовать в одно время с нами, да еще без шляпы в шлепанцах и курточке, а я сразу поняла, что вы просто решили на мне жениться. Господин Алидор сказал сыну, когда они остались наедине, причем его голос звучал и ласково, и ворчливо. «Девушка очень мила, ты такой не заслуживаешь». «Напрасно я не рассказал, госпожа Лурнель, о твоих похождениях в Париже, повеса». «А научился ты, по крайней мере, рисовать?» Тут он вдруг ударил себя по лбу и воскликнул. «Да, я ведь позабыл про этого болвана Годе». Он так и сидит в заперти.